Резкий порыв ветра бил им в лицо. Поток воздуха давил с такой силой, что казалось, будто на них напал некий огромный крылатый зверь. «Пригнитесь и наклонитесь вперед! Если ветер подхватит, то это конец!» — кричал Арк, пока его небесный скат сотрясался под ударами ветра. Во избежание обнаружения неприятелем, после отправления из замка отряду пришлось сделать крюк вокруг горголги, но им все же удалось добраться до Долины Клыков еще до полудня. Долина соединялась с северные и южные массивы, и крайне редко использовалась ради пересечения Северных гор, она проходила через вершины и ущелья, извивающимся серпантином, словно лабиринт, в середине которого размещался гарнизон на Куджуков. Пытаться перелететь гарнизон на небесных скатах было бы самоубийственным предприятием, а вздумая они пробиться с боем, то охраняющий проход солдаты успели бы оповестить командование приближения отряда арка. Но воины барон знали путь, позволяющий обойти гарнизон. «В долине Клаков есть секретный проход, неизвестный на Куджукам!» Это очень-очень небезопасное место, но выбирать не приходится. Только так и пройдите незамеченными». По словам воинов, проход находился в одной из глубоких пещер долины. Вход в нее располагался посредине отвесной скалы, и добраться до него представлялось возможным лишь с помощью летающих созданий. Пройдя через эту пещеру, они смогут попасть в Агейрон, ставку нокоджуков на в настоящем и замок Борн в прошлом. «Что ж, приступим!» Арк направил ската по направлению к пещере, и перед его взором предстало следующее оповещение. Лавовая пещера, скрытая в Долине Клыков. Вы нашли лавовую пещеру, скрытую в лабиринте Долины Клыков. Когда-то давным-давно клан Барон был изгнан с севера, и ему пришлось использовать эту пещеру для побега из замка Гейрон. Лава, застывавшая в пещере на протяжении многих лет, изменила ее до неузнаваемости. Теперь из пещеры часто слышится далекое эхо воплетворей, нашедших в ней новый дом. «Кажется, теперь этот переход далеко не так безопасен, как раньше». Знание исследователя», «Бонус скрытой пещеры», «Очки навыков 10». «То есть, как изменилось до неузнаваемости?» Войны клана Борна значительно осматривали стены лабиринтообразного комплекса пещер. Согласно информационному окну, поток лавы, текший через пещеры на протяжении последних столетий, лет, мог существенно поменять ее форму. Это значительно затрудняло положение, учитывая, что воины знали о ней только из легенд, А вживую никогда не видели. Все, что у них имелось в распоряжении, это потертые карты, доставшиеся им от предков, которые и те составили после побега с севера. В итоге отряд провел много времени на бум, блуждая по пещере. Острые выступы из стен, похожие на клыки, еще больше усложняли дело, а летать по коридорам пещеры на скатах, не задевая выступы, оказалось довольно непросто. Но вот что и правда меня доконает, так это жара! Удушающая, прямо-таки адская атмосфера пещеры действовала на арку утомляюще. Оно и неудивительно, ведь пол пещер, сквозь которые воины Барн вели отряд, представлял собой сплошной поток из лавы. Вдобавок к этому внезапные порывы ветра время от времени поднимали потоки горячего воздуха вверх. Арка вытер под солба, и перед ним снова выскочило информационное окно. Из-за сильной жары степень вашей усталости повысилась на 10%. На каждые 10% усталости все характеристики, скорость атаки и скорость перемещения понижаются на 5%. Насыщение от потребляемой пищи также понижается на 5%. Если общий показатель усталости превысит 50%, то игрок начнет терять 10 здоровья каждые 50 секунд. Когда усталость достигает 100%, игрок потеряет все здоровье и погибнет. Отдых в прохладном месте или употребление холодной пищи снизит показатель усталости. Первое такое сообщение появилось сразу же после входа в пещеру. Судя по всему, эффект от жары был обратным эффекту холода, который Арку не раз пришлось пережить, когда он только появился в Нижнем мире. К счастью, от последствий жары оказалось легче избавиться, чем от последствий переохлаждения. Сбросить усталость от жары можно, прохлаждаясь вместе с умеренной температурой, но эта пещера не казалась лучшим местом для отдыха. Стены утыканы острыми выступами, а пол покрыт кипящей лавой. Это привело к тому, что усталость тярка повысилась до 40%. процентов. если б не те выступы... Напарись они на такой, жар превратил бы их в шашлыки на шампуре, приготовленные на слабом огне. Впрочем, и без этих выступов они чувствовали себя так, будто их запекали в огромной печи. Невелика разница. «Вот! Это место указано на карте! К счастью, оно не сильно изменилось! Мы почти на месте! Соберитесь!» Спутники Арка уже задыхались от изнеможения, но баронцы всячески подбадривали их. Легко вам говорить. Мюталы не чувствовали ни холода, ни тепла. Климат Нижнего Мира постоянно впадал из крайности в крайность, поэтому они уже адаптировались к подобным условиям. По этой причине ободрения баронцев воспринимались как злая насмешка. Но настоящие проблемы только начинались. Если бы я только мог съесть немного строгоного льда Падминксу, мне мгновенно полегчало бы. Но здесь негде приземлиться. Арк продолжал ловить ртом воздух, осматриваясь вокруг, и внезапно он заметил темную фигуру, надвигающуюся на них из глубины пещеры. После секундного вглядывания во тьму, Арк прокричал. «Дракен!» Эхо его крика заглушилось и с рявом Дракена, распространившимся на многие километры извилистых ходов пещеры, воин, находившийся во главе экспедиции, удивленно воскликнул. «Дикие дракены! Здесь!» Десять дракенов стремительно приближалось им навстречу. «Чёрт! От жары бы дыхания перевести, а тут... Боевой страй!» Арк Шамбала, реабилитанты, Лориетта и войны и Барон выстрелились в боевом порядке. Этот порядок позволял максимально оградить их баффер ларет от возможного урона, при этом позволяя беспрепятственно сражаться остальным. «Далеко нам до выхода?» — спросил Арк воинов и Барон, вынимая меч из ножен. «Судя по карте, нет. В пределах одного километра. Видимо, у дракенов здесь гнезда, и они не продолжат преследование». если мы сможем добраться до выхода вовремя. Хорошо, Шамбала, давай рывком прорвемся через них. Темный клинок! Ладно, метеоритный удар!» Шамбала и Арк вырвались вперед, словно две стрелы, занося мечи для удара. В то же время Таза и Джак Тунг, находившиеся в заднем ряду, начали обстрел дракенов из пушек, но им удалось лишь теснить некоторых, поэтому отряд довольно быстро оказался в окружении. «Ах ты! Наша атака ослабла!» выругался Арк, уклоняясь от ответа на атаки дракина. Обычно рывок позволял прорвать ряды любых монстров, даже Дракенов, но отряд не мог сражаться в полную силу из-за накопленной усталости, и дело было не только в резных параметрах и снежном уроне. Каждый вздох при очередном взмахе мечом давал Арку с трудом, как человеку, застрявшему в сауне, но и на этом осложнения не заканчивались. а, -а, -а у меня прицел сбивается! Я не могу сражаться и управлять скатом одновременно!» В отличие от арка, Шамбале и раньше не доводилось вступать в воздушные бои. Все их усилия уходили на управление непослушными созданиями, сотрясавшимися под атаками дракенов. Прицелиться для выстрела из лука или пушки в таких условиях было невозможно, к тому же уровни диких дракенов превышали средний уровень 3D-арка. Два воина барону упали в лаву, сбитые под натиском дракенов, еще один погиб, попав в лапу одному из монстров, Став свидетелями этих кошмарных сцен, вы не потеряли свой боевой дух. Мы не сможем дать бой стае дракена в таких условиях! Надо сматываться отсюда! Пока еще рано. Шамбала, старше! Постарайтесь собрать дракенов в одном месте! Прокричал Арк, доставая еще один меч из заплечной сумки. Принято! Реабилитанты летали по пещере, пытаясь избегать ударов дракенов, и вскоре им удалось собрать в одном месте 10 дракенов. Тогда Арк. пролетев над головами монстров, сбросил на них свой меч, взрывая его в воздухе. «Буря клинков!» Сметающий все на своем пути смерч из осколков меча закружился со ослепительным блеском. Попадавшие в него дракина сразу же падали вниз. Арк надеялся, что они упадут в лаву, но тем удавалось восстановить баланс падений. Тем не менее, буря клинков позволила надолго затормозить дракенов. «Вот теперь пора. Проводник, веди нас вперед. Нам нужно прорваться к выходу!» Войны на отряд Арка пересекали пещеру с максимальной скоростью. Рёв Тракенов за их спинами не замедлил возобновиться. Создавалось ощущение, что эти жуткие вопли раздавались прямо в ушах преследуемых, но оборачиваться было некогда, Арк, наклонившись вперед, будто мчал на мотоцикле, стремительно летел через пещеру. Остальные последовали его примеру, но вскоре им пришлось сбросить скорость на очередном крутом повороте. «Уже близко! Выход должен быть прямо за этим поворотом!» Войны барон первыми заглянули за угол и, вскрикнув, резко стормозили. Они смотрели прямо перед собой, не веря своим глазам. «Как? Не может быть!» Выход, который они искали, существовал, но проблема заключалась в том, что выйти из него было нельзя. Подобно водопаду, огромные потоки лавы стекали с потолка прямо перед выходом из пещеры. Даже имея 75% защиты от огня, Арк получил бы серьезный урон от одной единственной капли лавы, А от Шамбалы реабилитантов даже и скелета не осталось бы. Подставься они под этот лавопад. Твою мать! Арк Дракина! Обернувшись на окрик Шамбалы, Арк увидел Дракенов, уже завернувших за угол. Но они представляли собой вторую по важности проблему на повестке дня. Отряд Арка мог собраться с силами и разделаться с ними, но вот только это не имело смысла, так как выход оказался заблокирован. Скоро начнет вечереть, Луна взойдет через четыре часа, «У нас нет времени на поиски другого выхода!» Отправившись обратно в долину Клыков, они никак не успеют добраться до Гейроны вовремя, даже если Дракены по какой-то причине оставят их в покое. Им нужно было успеть прибыть на место до восхода Луны, а гарнизон на Куджука, стоящий на пути, не даст им этого сделать. Черт возьми! Нам следовало выступить раньше!» Арк скрипёз зубами от раздражения и избегал ударов Дракенов. Единственный путь к Гейрону для них лежал через выход в пещере. Если хоть какой-то шанс пройти через лаву?» Но это оказалось невозможным, как он не ломал голову. Тут пригодился бы стальной зонтик с тысячепроцентной защитой от огня, и тут его осенило. «Зонтик? Это мы можем устроить! Шамбала!» Арк немедленно подлетел к нему и объяснил свою задумку. Главным условием успеха его плана был правильный расчет времени. Единственным человеком, способным синхронизироваться с Арком на процентов, был Шамбула. Им как-никак пришлось сражаться бок о бок в тёмном Силарионе. «Да, шансы есть, но ты уверен?» — кивал оживившийся Шамбала. «Как будто есть выбор. Хорошо, я в тебя верю». Схватив поводье, он взмыл к потолку. «Остальные, примите оборонительную позицию и удерживайте ее. «Принято! Чтоб я ещё раз связался с воздушный бой!» Реабилитанты и воины уже начинали страдать от головокружения. Но тут весьма кстати оказался навык лареты Баланс Духа. Персонаж, на которого применяли этот навык, становился способен правильно оценивать и калибровать свое положение в пространстве даже находясь на американских горках. Благодаря этому отряду арка удавалось избегать многих атак дракенов. Тем не менее, еще двое воинов-барон пожертвовали собой, защищая реабилитантов. Они считали это своим долгом. «Мы не боимся за своей жизни, ведь судьба целого клана зависит от исхода этой мести!» Подобное отношение заслуживало глубочайшего уважения, но Арк приходил во все большее напряжения, слыша раздававшиеся в пещере крики. После смерти пятого воина Шамбула наконец дал знак: Арк, я готов! Теперь здесь достаточно места! Отлично, жди моего сигнала! Помни, главное сделать все синхронно! За меня можешь не беспокоиться! Приготовься! Дедрик, твой выход! Подведи одного из дракенов как можно ближе к лаве! Ам! Эм... «За кого хозяин меня принимает?» выкрикнул Дедрик, едва не попав в щёлкающую пасть Дракена. «Залетающее существо! Как видишь, раздака Карадун не очень-то полезна в данной ситуации!» «Ладно, я понял! Эй, вы, ящерицы! Поймайте меня, если сможете!» Дедрик применил насмешку и принялся обругивать Дракенов, и как только они обратили внимание на него, он сразу же устремился по направлению к Лавопаду. «Сейчас, шамбла! «Меч-торпеда!» Шамбала, зависнув под потолком, использовал меч-торпеду, и вниз шумом полетел огромный сталактит. «Время, время, время!» Предельно сконцентрировавшись, Арк внимательно следил за падающим осколком камня. Он научился определять скорость движущихся предметов благодаря таквандо, поэтому, дождавшись нужного момента, он со всей скоростью помчался навстречу падающей скале и в момент столкновения использовал парирование и контратаку, активируя ответный удар. В результате сталактит с оглушительным крохотом словно стрела, отскочил от него. Для этого Арка использовал ответный удар с разгона. И он вложил всю набранную инерцию в толчок тяжелой скалы от себя, что позволило выстрелить ее в противоположном направлении, прямо как стрелой. Конечно, удар вышел не слабый для обоих, но Арк не обращал внимания ни на что, кроме направления полета импровизированной стрелы. Скала летела прямо в группу дракенов, преследовавших Додрика. Сталактит проткнул грудь одного дракина насквозь. Пригвоздив его к стене пещеры, огромный летающий ящер стал похож на насекомое, протнутое булавкой, к вершине огромного водопада из лавы. Лава падала прямо на него, и поток обтекал Дракена, словно тот и правда был зонтиком. Это немного приоткрыло выход из пещеры. Разумеется, дракину не понравился душ из раскаленной лавы, но сталактит крепко пригвоздил его и поддаваться не собирался. Как Арка задумывал. «Получилось! Быстро! Через брешь в лаве!» «О, выход!» Реабилитанты остатки воинов бара наконец-то отвлеклись от схватки с дракинами и устремились к выходу. Арк Шамбала и Лориетта уже успели пролететь через разрыв потоки. Между тем, здоровье пришпиленного дракина стремительно иссекало, а его чешуя начала плавиться от невероятного жара. Даже дракены, жившие в пещерах с лавой, не могли долго противостоять прямому контакту с ней. «Быстрей! Выход сейчас закроется! Торопимся!» Реабилитанты прекратили огонь из луков и пушек по ракеном и пошли через проход в бурлящем потоке. В этот момент раздался звук, не способный быть ничем аным, кроме как грохотом скелета дракена, падавшего вниз. Проход в лаве тут же начал сужаться. ХГС, собравшийся было пройти последним, выругался. Проклятие! ХгСА! Но, ну, похоже, придется остаться здесь! Не бойтесь за меня! Я постараюсь заставить воинов барн обратно в замок Хаман в целости и сохранности! «Нам очень жаль! Но мы верим в главнокомандующего!» Голоса хага и оставшихся в живых воинов затерялись в шуме возобновившегося потока лавы, но было ясно, что они окружены дракенами, и что шансов выйти из пещеры и вернуться в замок Хаман у них не было. «Мы ничем не можем им помочь! Они сами виноваты! Нужно было двигаться быстрее. Давайте думать так!» Покачив головой, сказал Джак Тунг. Он похлопал арка по плечу, дороги обратно не было... они никак не могли помочь оставшимся позади товарищам, Арк в последний раз окинул взглядом лавопад. Им предстояло завершить важную миссию, от которой зависела дальнейшая судьба темного Братства и Нижнего Мира, и у них не оставалось времени на оплакивание погибших. Решив это для себя, Арк повернулся к лаве спиной.